Глава третья. Дульсинея с Гевин-стрит. Рядом со станцией Темпл столичной железной дороги есть небольшой сад с некоторым количеством довольно высоких деревьев, круглой эстрадой и несколькими цветочными клумбами, вокруг которых проложены асфальтовые дорожки. Туда приходят насладиться природой клерки из находящихся неподалеку контор послушать веселую музыку, а чаще просто перекусить какой-нибудь скудной едой в середине дня. Здесь греются на солнышке старухи, отдыхают на скамейках бездельники, курят рабочие, играют дети. В ясный день в саду очень красиво, и посетители могут представить себе, что выехали отдохнуть за город, хотя и находятся в двух шагах от Темзы. Влюбленные тоже встречаются здесь, так что Пол Бикот не нарушал никаких приличий, ожидая свидания с Сильвией у бронзовых статуй борцов из Геркуланума. Накануне юноша поспешно удалился из книжной лавки, и передав старика на попечение Деборы. Сначала он хотел дождаться, пока Аарон придет в себя, но тот, лишь приоткрыв глаза, тут же снова лишился чувств, когда его взгляд упал на поло. Так что Дебора в своей бесцеремонной практичной манере предложила Бикуту уйти, раз уж он так расстраивает ее хозяина. Пол ушел в полном замешательстве, хотя и ободренный поспешным заверением мисс Джанг, что Сильвия встретится с ним в саду. «Возле тех негров без одежды», — сказала Дебора. «Было странно, что вид броши произвел такое впечатление на Аарона» и его обморок подтвердил подозрение Пола, что совесть старика нечиста. Но какое отношение к этому имела брошь в виде змеи, Бикут понять не мог. Это было, конечно, странное украшение и не особенно красивое, но то, что от одного взгляда на него Норман лишился сознания, крайне озадачивало. Наверное, брошь связана с каким-то неприятным воспоминанием, Пробормотал Пол, рассказывая по дорожке и не переставая высматривать Сильвию. Возможно, с чьей-то смертью, иначе эффект едва ли был бы настолько сильным, чтобы вызвать обморок. Но Аарон никак не может знать мою мать. Хм, что же это значит? Он все осилился разгадать эту тайну, когда легкое прикосновение к руке заставило его обернуться, и он увидел перед собой улыбающуюся Сильвию. Пока Бикот высматривал ее на набережной, она проскользнула по Норфолк-стрит и прошла через сады, туда, где бронзовые борцы хватали пустой воздух. Все это девушка объяснила своим грудным голосом, который был самым сладким из всех звуков для Пола, глядя при этом в его темные глаза. «Но я не могу задерживаться надолго», — закончила Сильвия. «Отец все еще болен и хочет, чтобы я вернулась и ухаживала за ним». «Он объяснил, почему потерял сознание?» С тревогой спросил Бикот. «Нет, он отказывается говорить на эту тему. Почему ему стало плохо, Пол?» Молодой человек озадаченно вздохнул. «Честное слово не знаю», — сказал он. «Он упал, когда я показал ему брошь, которую хотел заложить». «Что за брошь?» — спросила девушка, тоже ничего не понимая. Пол вынул футляр из нагрудного кармана, где тот так и лежал со вчерашнего дня. «Мне прислала ее мать», — объяснил он. «Видишь ли, она догадывается, что я нуждаюсь, но из-за отца не может прислать денег. Это украшение у нее уже много лет, но оно довольно старомодное, и она никогда его не носит. Поэтому она послала его мне, надеясь, что я получу за него фунтов десять или около того». «Один мой друг хотел купить брошь, но мне хочется со временем вернуть ее матери. Поэтому я подумал, что мог бы заложить ее твоему отцу». Сильвия внимательно осмотрела брошь. Та была явно индийской работы, с изящной чеканкой, богато украшенная драгоценными камнями. У змеи, извивающейся на толстой золотой булавке броши, была широкая спина, усыпанная опалами, крупными в середине и мелкими на голове и на хвосте. Вокруг опалов в брошь были вставлены крошечные бриллианты, а голова змеи была сделана из чеканного золота с рубиновым язычком. Сильвия восхитилась работой и драгоценными камнями и перевернула брошь. На плоском гладком золоте на обороте она обнаружила заглавную букву «Р», нацарапанную чем-то острым и показала ее полу. «Полагаю, твоя мать сделала этот знак, чтобы пометить брошь», — сказала девушка. «Мою мать зовут Энн», — ответил Пол с еще более озадаченным, чем прежде видом. «Энн Бикот. Зачем бы ей отмечать брошь инициалом, который не имеет ничего общего с ее именем?» «Возможно, это чей-то подарок», — предположила Сильвия. Пол защелкнул футляр и убрал его в карман. Возможно согласился он. «Однако, когда буду в следующий раз писать матери, спрошу, откуда у нее эта брошь. Она у нее уже много лет», – добавил он задумчиво, – «потому что я помню, как играл с ней еще совсем маленьким». «Не пиши матери, что мой отец упал в обморок при виде броши», – попросила девушка. почему бы и нет? Разве это имеет значение?» Сильвия сложила на груди тонкие руки и посмотрела прямо перед собой. Некоторое время они молча сидели на скамейке в уединенной части сада, и до их ушей доносились отдаленный смех играющих детей и музыка оркестра, исполнявшего самые веселые мелодии из последней музыкальной комедии. «Думаю, что имеет», — серьезно сказала девушка. «По какой-то причине мой отец хочет вести себя как можно тише». «Теперь он говорит, что хочет уехать». «Уехать? О, Сильвия, и ты никогда не говорила мне об этом?» «Он заговорил об отъезде только сегодня утром, когда я пришла узнать, как он себя чувствует. Интересно, его обморок как-то с этим связан? Раньше он никогда не заговаривал об этом». Пол тоже удивился. Казалось странным, что после столь необычного события старик стал беспокоенным и захотел покинуть место, где прожил более 20 лет. «Я приду и объяснюсь с ним», — предложил Бикот после паузы. «Думаю, так будет лучше всего, дорогой». Отец сказал, что хотел бы снова увидеть тебя и велел Барту, чтобы он привел тебя, если встретит. «Я приду сегодня... Э, сегодня днем», И, может быть, твой отец все объяснит. А теперь, Сильвия, хватит болтать о других людях и других вещах. Давай поговорим о нас. Сильвия повернулась к полуснежной улыбкой. Это была хрупкая и изящная девушка с большими серыми глазами, мягкими каштановыми волосами и тонкой полупрозрачной почти лишенной румянца кожей. Со своим овальным лицом, тонким носом и очаровательным ртом она была очень хорошенькой и милой. Но особенно Полу любил выражение ее лица, обычно немного грустное, зато стоило ей улыбнуться, как оно преображалось, как преображается пасмурное небо, когда сквозь облака прорывается солнце. Ее фигура была безупречна, руки ухоженными, и несмотря на скромное серое, как у квакерши, платье, озаренное присутствием возлюбленного, она казалась нарядной и веселой. Все в Сильвии было изящно, опрятно и идеально чисто, но она носила безнадежно вышедшее из моды платье. И эта странная независимость в одежде являлась еще одной ее очаровательной чертой в глазах Пола. Место было слишком людным, чтобы предаваться любовному воркованию, и было очень непросто сидеть рядом с этим видением красоты, мечтая поцеловать ее, но не получая такого удовольствия. Пол пожирал девушку глазами и сжимал затянутую в серую перчатку руку Сильвии. Больше он позволить себе не мог. «Если ты откроешь свой зонт», — предложил он с хитрым видом, — «Пол» только и сказала Сильвия, но это слово означало целый том упреков. Воспитанная в уединении, как принцесса в заколдованном замке, девушка была чрезвычайно застенчива. Пылкие взгляды и страстное ухаживание Бикота временами пугали ее, и, глядя на эту хрупкую, изящную и обожаемую им юную леди, он терзался мыслью, что его рыцарские ухаживания кажутся ей грубыми и низкими». «Тебе не следовало сходить со своего облака, Сильвия», – печально сказал молодой человек. «О чем это ты, дорогой?» «О том, что ты святая, ангел, предмет обожания и поклонения. Ты точь в точь, как одно из тех прекрасных творений, которые можно увидеть в средневековых книгах». «Боюсь, Сильвия», – вздохнул Бикут, – «что ты слишком изящна и добродетельна для этого серого мира». «Что за вздор, Пол? Я, бедная девушка, без положения и друзей, и живу на бедной улице. Ты первый, кто нашел меня хорошенькой». «Ты не хорошенькая», — сказал пылкий Бикот. «Ты божественная, ты Беатрича, ты Елизавета Тюринская, ты все прелестное и восхитительное, что есть на свете». «А ты глупый мальчик», — ответила Сильвия краснее, но все равно довольная этими поэтическими излияниями. Ты хочешь положить меня под стекло, когда мы поженимся? Если это так, то я не стану миссис Бикот. Я хочу видеть мир и радоваться жизни. Тогда другие мужчины будут восхищаться тобой, а я стану ревновать». «Ты способен ревновать, Пол? Ужасно. Ты не знаешь и половины моих изъянов. Я обеден, чистолюбив, ревнив и...» «Все-все. Не хочу слышать, как ты унижаешься. Для меня ты лучший в мире». «Мне жаль мир, если это так», — рассмеялся юноша и сжал ручку Сильвии. «О, любовь моя, ты действительно думаешь обо мне?» «Всегда-всегда. Ты же знаешь, что думаю. С тех пор, как шесть месяцев назад ты вошел в нашу лавку, я люблю тебя. Я рассказала все деби а деби сказала, что тебе можно верить. Предположим, Дэби сказала бы, что ты не можешь быть со мной». О, она никогда бы этого не сказала, но, Пол, она же тебя видела! Молодой человек рассмеялся и покраснел. Разве мой характер отражается на моем лице? Спросил он. Сильвия, ты преувеличиваешь мои достоинства. Это невозможно, заявила девушка. Ты мой сказочный принц. Что ж, я определенно нашел заколдованную принцессу, спящую в ревниво охраняемом замке. «Что бы сказал твой отец, если бы узнал?» Сильвия вздрогнула. «Я боюсь отца», — уклончиво ответила она. «Да, он такой странный. Иногда кажется, что он любит меня, а иногда, что ненавидит. У нас нет ничего общего. Я люблю книги и искусство, веселье и платье. А отца интересуют только драгоценности. У него их много в подвале, но я никогда их не видела», — добавила Сильвия, глядя на своего возлюбленного. И Дебора с Бартом тоже. Но там спрятаны ценности. барты Дебора говорят. А сам твой отец когда-нибудь говорил об этом? Нет, он не хочет говорить о делах, которые ведет в подвале. Когда всем лавка закрывается, он отсылает Барта домой и запирает нас с Деборой в доме. То есть запирает дверь, ведущую в лавку. Объяснила Сильвия с тревогой в голосе, чтобы Пол не подумал, что ее отец тиран. Мы можем ходить по всему дому, но не выходим никуда до утра, а в семь отец отпирает двери и Барт открывает ставни. Мы живем так уже много лет, однако по воскресеньям отец не ходит в подвал, а идет со мной в церковь. Он ужинает со мной наверху, а в десять запирает дверь. А спит он наверху? Нет, он спит в подвале. Невозможно, там нет места для ночлега. «Там есть еще одна комната поменьше, рядом с большим помещением, где стоят сейфы», – объяснила Сильвия. «Дверь находится в темном углу, почти под улицей. Эта комната поменьше и приспособлена под спальню, и мой отец всегда спит там. Наверное, боится, что его драгоценности украдут. Вряд ли это полезно для его здоровья», – рассудительно добавила девушка. «Потому что по утрам он часто выглядит больным, и у него трясутся руки». «Сильвия, твой отец пьет спиртное?» «О, нет, Пол! Он трезвенник и очень не любит тех, кто злоупотребляет выпивкой. Однажды Барт пришел в магазин немного пьяным, и отец уволил бы его, если бы не Дебора». Пол ничего не ответил и снова задумался. Ему часто приходило в голову, что Норман – пьяница, хотя на лице проценщика не было никаких признаков алкоголизма, ибо оно всегда оставалось очень бледным но руки его дрожали, а лицо часто было припухшим и одутловатым, с нездоровым блеском, наводящим на мысль о какой-то пагубной привычке. «Если не пьет, то курит опиум», – подумал Пол, услышав объяснение Сильвии, но вслух ничего не сказал. «Мне пора домой», – вздохнула девушка, вставая. «О, нет, подожди», – взмолился ее возлюбленный. «Хорошо, задержусь еще на несколько минут, потому что мне нужно кое-что сказать». Заявила Сильвия и снова села. «Пол, тебе не кажется, что будет не совсем прилично, если мы с тобой обручимся без согласия отца?» «Ну, — замялся Бикут, не думаю, что это правильно. Будь я богат, я не побоялся бы все рассказать твоему отцу, но поскольку я беден, он запретит мне видеться с тобой, если узнает, что я на тебя заглядываюсь» но если хочешь, попробую с ним поговорить, хотя это может означать нашу разлуку навсегда. — Пол, — девушка положила свою маленькую крепкую ладонь на его руку, — даже все отцы в мире не разлучат меня с тобой. Я много раз собиралась все рассказать ему, но он такой странный. Иногда он целыми днями не разговаривает со мной, а иногда говорит резко, хотя я ничем не заслужила упрека. — Я боюсь его, — сказала она, вздрогнув. Уже говорила это и повторю еще раз. Он странный, и я совсем не понимаю его. Мне хотелось бы выйти за тебя замуж и уехать отсюда навсегда. Так давай же поженимся, если ты этого желаешь. Но нам придется жить в бедности. Нет, печально ответила Сильвия. В конце концов, каким бы странным и суровым ни был мой отец, я все же его дочь, и временами он бывает добрым. Я должна остаться с ним до конца. Какого конца? Сильвея еще печальнее покачала головой. Кто знает? Пол, мой отец боится скоропостижной смерти. Насильственной? Уточнил Бикот, вспомнив разговор с Деборой. Не могу сказать, но каждый день после шести он идет в церковь и молится там в полном одиночестве. Мне Дебора рассказывала, она много раз видела, как он выходил из церкви, и он боится любого незнакомца, входящего в лавку. Я ничего не понимаю. — запальчиво воскликнула девушка. — Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты женился на мне и увез меня полно. О, как я эгоистична. — Дорогая моя, и я хочу того же. Но деньги... Не думай о деньгах. Я должна уйти из этого дома. Если бы не Дебора, было бы еще страшнее. Порой мне кажется, что отец безумен. Но хватит. Сильвия встала и отряхнула юбки. «Я не должна так говорить, и делаю это только для того, чтобы ты знал, что я чувствую. Я сама поговорю с отцом и скажу, что мы обручились. А если он запретит мне выходить за тебя, убегу с тобой, Пол», — пообещала несчастная Сильвия со слезами на глазах. «Я негодная девчонка, раз так говорю, в конце концов он мой отец». У это возникло странное желание заключить ее в объятия и поцелуями осушить слезы. Но публичность места лишила его возможности утешить возлюбленную столь действенным способом. Все, что он мог сделать, это заверить ее в своей любви, а потом они вместе вышли из сада на Стрэнд. «Я поговорю с твоим отцом», — решил Пол. «Мы должны прервать это вынужденное молчание. В конце концов, я джентльмен и не вижу причин, по которым твой отец может быть против нашего брака. Я знаю, что ты порядочный и честный» сказала Сильвия, вытирая слезы. «Если бы это было не так, деби не позволила бы мне обручиться с тобой», закончила она с детской наивностью. деби навела обо мне справки. Рассмеялся Пол, чтобы подбодрить ее. «Да, она послала Барта в и разузнала все обо мне, о моей семье и о моем достопочтенном батюшке. Она хотела убедиться, что я достоин стать возлюбленным ее любимицы». «Теперь я твоя любимица!» – прошептала Сильвия, сжимая его руку. «А ты самый прекрасный возлюбленный на свете!» Пол был так очарован этими словами, что бросил бы вызов общественному мнению, тут же обняв ее, но девушка быстро зашагала прочь по гвин стрит и покачала головой, поджав губы, когда Бикот сделал несколько шагов вслед за ней. Решив, что разумнее не идти вместе с ней в лавку, чтобы подозрительный старик не заметил его, Выглянув наружу, юноша отправился домой. Подойдя к своей коморке в Блумсбери, он встретил Грэгсона Хэя, который прогуливался поблизости, поигрывая тростью. «Я как раз искал тебя», — сказал он, здороваясь с Полом в своей обычной хладнокровной манере. «Меня беспокоит твое упрямство, хотя я, как правило, не склонен к сантиментам. Давай я одолжу тебе пятерку». Пол покачал головой. «Не надо, но все равно спасибо». «Тогда продай мне брошь!» Бикот пристально посмотрел Хэю прямо в глаза, но тот спокойно встретил его взгляд. «Ты что-нибудь знаешь об этой броши?» спросил Пол. «Что ты имеешь в виду? Это брошь индийской работы, вот и все, что я знаю. Хочу сделать подарок одной леди, а если ты мне ее продашь, я помогу тебе, убив таким образом двух зайцев одним выстрелом. Я не хочу ее продавать!» — возразил Пол, оглядываясь. Во взгляд упал на солидного мужчину на другой стороне улицы, по-видимому, рабочего, так как на плече у него висела сумка с инструментами. Мужчина разглядывал что-то в витрине, одновременно, как внезапно показалось Полу, наблюдая за ним с Хэем. Однако он счел это не стоящим внимания и продолжил разговор с грексоном «Я пытался заложить ее у арона Нормана», — добавил он. «Ну и сколько же ты выручил?» – спросил Хайзивая. «Нисколько. Старик упал в обморок, как только увидел брошь. Вот почему я спросил тебя, не знаешь ли ты чего-нибудь странного об этой вещице». Грегсон покачал головой, но с любопытством посмотрел на Бикота. «А ты сам что-нибудь знаешь? Ведь у тебя, кажется, были какие-то мысли насчет этой броши?» – спросил он. «В ней есть что-то странное», – сказал Пол. «Почему Аарон Норман упал в обморок, когда увидел ее?» Хэй снова зевнул. «Лучше спроси у своего одноглазого друга». «Кажется, ты говорил, что он одноглазый». «Так оно и есть, и он чего-то очень боится. Но в этой опаловой змейке нет ничего такого, что могло бы заставить его упасть в обморок». «Возможно, все дело в том, что брошь имеет форму змеи», предположил грексон Может быть, у него такая фобия. Некоторые боятся кошек, другие порхающих птиц. Возможно, твой одноглазый друг питает отвращение к змеям и не выносит их изображений. Может быть, и так, — помолчав, согласился Бикот. А Рон странный тип. Человек с прошлым, я бы сказал. — Ты меня заинтриговал, — сказал Грегсон со скучающим смешком. — Пожалуй, сам схожу в его лавку и взгляну на него. «Пойдем со мной в следующий раз», — предложил Пол. «Я собирался зайти туда сегодня днем, но не пойду, пока не получу вестей от матери». «О чем?» «Хочу узнать, как у нее оказалась эта брошь». «Фу, вздор», — презрительно фыркнул Хей. «Ты слишком много думаешь об этой безделице. Что такого в том, что процентчик упал в обморок? Я-то хочу пойти в его лавку, потому что мне не терпится увидеть твою возлюбленную». Что ж, когда соберешься туда, пошли за мной, адрес у тебя есть. Всего хорошего, старина!» И с этими словами великолепное существо неторопливо удалилось, словно ничто в мире не могло его встревожить. Пол, однако, был встревожен. Чем больше он думал об эпизоде с брошью, тем более странным тот ему казался. Да и рассказ Сильвии о необычных привычках отца лишь распалил его любопытство. Однако молодой человек все же решил сперва написать матери и уже поднимался по лестнице, когда внезапно услышал «Прошу прощения, сэр» и увидел того самого рабочего с мешком инструментов, трубой и всеми прочими атрибутами. «Прошу прощения, сэр», — вежливо сказал рабочий, — «но тот джентльмен, с которым вы разговаривали, вы знаете его имя, сэр». «А вам-то что за дело?» — сердито спросил Пол. — Ничего такого, сэр, просто он должен оплатить мне небольшой счет. — Так идите и спросите его самого. — Не знаю его адреса, сэр. — Проклятие! — выругался Бикут. — Он, что называется, человек при делах, сэр. — Всего хорошего! — заявил внезапно мужчина с инструментами и быстро удалился. Пол посмотрел ему вслед. Что имел в виду этот рабочий, если он вообще рабочий?